Михаил Рутман. Игра. Слова. Ну что, тачка неплохая. Посмотри, кто там за рулем. Баба, не молодая. Одна? Кажется... Не-не, погоди-ка. Там на заднем сиденье ребёнок. Это ещё даже лучше. Берём. Этот черный Лексус, он выскочил как будто ниоткуда. Резко меня обогнал и вдруг дал по тормозам. Я тоже затормозила, но столкновение избежать не удалось. И откнулась носом прямо ему в задний бампер. Костик на заднем сидении крикнул испуганно. Потом замолчал, прям мужичок такой настоящий. Хорошо, что пристегнут был. Я... А из Лексуса выходит парень молодой. Идет ко мне... Я хорошо очень помню его лицо. Какое-то такое каменное, как маска. И глаза оловянные. Это были глаза убийцы. Ну чё, мадам? Попали вы крупно. Прошу на выход. Я вышла из машины. За этим парнем уже стояли еще двое В черном, кажется Или нет Я не помню Смотрели куда-то в сторону Тот с глазами наоборот Сверлил меня взглядом Будто оценивал Прошу взглянуть, что вы натворили Мятина здесь здесь Машина дорогая Ремонт минимум две тысячи баксов. Молодой человек, удар был не с этой стороны и не такой сильный. Так, мадам желает поторговаться? А кто там у вас на заднем сидении сидит? Дорога, знаете ли, пустая. Он там в кювете у вас вдвоем и найдут. ДТП при невыясненных обстоятельствах. Ну что, будем дурочку валять? У меня вдруг охватило такое жуткое чувство. Не страха, вот нет, а омерзение. Как будто вот за пазуху тебе змея лезет. Костик вдруг высунулся из окна, крикнул что-то, мол, мама, мне пора уроки делать, поехали. Поехали. Ну, видно, хотел помочь. Я говорю, у меня нет с собой денег, дома. И он так равнодушно пожал плечами. Тогда поедем к вам домой. Сел рядом со мной. Лексус поехал сзади. Всю дорогу молчали. Я въехала во двор, остановилась у подъезда. Можете идти за деньгами, но ребенок останется со мной. Я обернулась, посмотрела на Костика. Вшался в кресло, глядела, как маленький свирек. Я поняла, что скорее умру, чем оставлю его с этими. <свык> Фу. Взяла мобильник, набрала номер мужа. Алло. Сережа, слушай меня внимательно. Подойди к комоду в спальне. Выдвини второй ящик снизу. Ключа нет? Ну как нет ключа? Ломай ты к чертовой матери! Там, в конверте! То, что на машину отложено. Так, отсчитай 2000 две тысячи. А зачем это? Кому? Да не спрашивай ты ничего. Вынеси где к подъезду. Я буду ждать. <музыка> вот после этого со мной что-то случилось. Стал все забывать, терять вещи. И... В магазине положила кошелек с деньгами На кассу и ушла С серёжей все хуже и хуже стало Но И так-то было не очень Короче Забрала я Костика И ушла Ничего от тебя не вижу. Ты только своими машинками занимаешься. Ай, на меня никакого внимания не обращаю. У меня ничего нет. У меня ничего нет. Все прошло. Все, все ради тебя. Все ради тебя. Ай, господи. Как это все случилось? Ну, была же любовь. Безумная любовь была. Да надышаться друг на друга не могли. На час расстаться — катастрофа. Стихи без конца друг другу читали. Ночами сцепившись за руки, как школьники по улицам бродили, болтали без унуку. Ну, потом потом как-то все это стало тускнеть. Мелочи какие-то полезли, бытовуха. Раньше все это казалось неважно. Потом вдруг я увидел, что стали пропадать из дома деньги. Книги, вещи какие-то. На мои вопросы бровки домиком. Мол, о чем ты, какие деньги, какие книги, ерунда какая. А когда Лёшка появился, все вообще пошло в разнос. У нее все из рук валится. Шум, суета, а толку нет. Я, я тогда в охране работал сутки через трое. Ну, не брали меня больше никуда. Был такой тяжелый период в жизни, денег, копейки, но ей это было неважно. Брала и в один момент между пальцев куда-то спускала. Ее вообще быт не волновал. Выше этого была, жила высокими идеалами. Японскую поэзию читала. Тут уж, знаете, не до кастрюль. Я перед работой дома приберусь Посуду перемою На следующее утро возвращаюсь Голова после суток чугунная А там, там все вверх дном Ребенок в соплях Накормлен кое-как А она с книжкой на диване Потом Потом стала уезжать куда-то с ребенком Говорила к маме в Саратов Да, к маме Саратов В Саратов Еду. Да? Да. А оказалось, по каким-то монастырям таскалась. Ну что ты скажешь ей? Крик, истериха. При Лёшке прямо. Он пугается, плачет. Ну её уж было не остановить. Эти крики у меня, меня до сих пор в мозгу звенят. И так-то... Как-то ушло у меня все, что что-ли к ней ну, какой тупой мерзеня наступило Даже даже в постель ее к себе не пускал. Она от этого еще больше бесилась. Но я терпел, понимаете, я терпел ради ребенка. Ну уж очень Лешка хороший парень был сообразительный, когда на руки брал его. Целовал в макушку. Вдыхал запах его волосенок соломенных. Про все на свете забывал. Но она, когда она это видела, буквально знаете, тряслась от злости. Ревновала меня к ребенку. Еще у меня была отдушина. Знаете, коллекция машинок. Ну, дурость, конечно. Но я всю жизнь их собирал. Читал что-то про них, изучал. Ну, конечно, не бог весь, какой я специалист в этом деле. Гуманитарий все же. Но как-то это вот, оно успокаивало меня. Примеряло с моей поганой жизнью. Машинки эти, они стояли В специальном шкафчике За стеклом ну, Красиво так стояли Я когда совсем плохо мне было Брал их в руки Вертел, разглядывал <связывал> Разговаривал даже с ними И так вот Понемногу в себя и приходил И вот уж Не помню даже из-за чего Опять у нас затеялся Скандал Ну вернее как скандал. Она визжала, а я, я молчал. Мне нужно было срочно закончить статью. Ну, к тому времени я уже кое-где стал печататься. А молчал не потому, что сказать было нечего, а потому что, ну, не мог позволить выбить себя из колеи. Ну, ведь, знаете, с развороченной душой, ну, ничего не напишешь. Но это видно, ее еще больше заводило. Виск подняла такой, что просто стены дрожали. И Лёшка тут как назло крутился Перепугался, смотрю Слезы катятся ну Тоже молчит Слово боится сказать А ей, ей уж видно все равно было Ну и вышла из берегов Открыла мой шкафчик Вывернула на пол все машинки И стала их давить ногами ну, Тут у меня Не знаю В башке все как-то Переклинило Встал, надел пиджак Прижал к себе Лёшку, поцеловал его в макушку и ушёл. Вот ушёл просто, знаете, в никуда. Думал, сердце разорвётся. Нет, не разорвалось. Завело-то все, а Снегу в этом году Это что-то Осторожно, не набери ботинки Поздно, набрал уже да. Посвяти-ка телефонам, а Не вижу замок Черт, а Замерло все Не замерзайку в машине оставила Принести? Не, не надо А, Вроде открылось О. Ну вот Приехали И не на стенах Ну и что, каждый год так Ты забыл что ли? Да уж Тут забудешь Двенадцатый раз отмечать Туда-то сюда на дачу приезжаем Слушай, вот Ты не могла бы тогда Меня летом встретить Ну, чтобы не мучиться вот так каждый раз Представляешь, летом приезжали бы, валялись бы на травке, в лес бы ходили. О, а, О господи, А может, тогда бы и не ездили? Ты вспомни, зато как красиво было. Ночь, метель, ты стоишь под фонарем <с CONNESS> у платформы. А уж попал я тогда. Последняя электричка ушла. Сунулся туда, сюда, людей нет. Спросить не около дороги, <смех> не знаю. Ага, я вышла тебя встречать, гляжу, никого нет. Но, думаю, значит, не судьба. Уж повернул назад, вдруг вижу, кто-то там вдали под фонарем стоит. Жалкий такой, с цветами. Да ладно. <смех> ладно, давай растапливай печку. Я пока хоть чайник поставлю. О, а. Дрова сожжи. Никак не разгораются а, И дым идет Прямо в дом не Иначе как трубу снегом забило Я включила электробатарею Чайник вскипел Там в буфете коробка с пакетиками Возьми себе и мне а, Господи, хоть руки согрею Ну, как ты? А как я? После тяжелого рабочего дня два часа везти машину по ледяной дороге. Вот что за судьба у меня такая? Других баб мужики отвозят и привозят. А тут и переться в мороз на ночь, глядя неизвестно куда. Ну, ну что значит неизвестно куда? Допустим, известно. А традицию, между прочим, это мы вместе с тобой придумали. Ой. Ну и давай, знаешь, как откровение. А мужик не самый плохой тебе попался, так что не надо. Ладно, чего уж тут... Что попалось, что попалось, знаешь. Давай еще там в печке пошевели, я салаты разложу. Не горит, а, хоть убейся. Ну, наколи ты щепочек ножом, возьми газет побольше. Что, никак, да? Да, Ой, да ладно, все, забей пока тогда, как наш Костик говорит. А то весь вечер так провозишься. Так, ну ты вообще что, печку сюда топить приехал? Да никак, а, ну... Ладно. Пока ты возился, так, я все уже накрыла. Так, для быстроты сосиски поставила. Вариться. Раз год-то можно себе позволить, нет? Фух, все. Открывай давай шампанское. Ну что, давай за эту встречу в метели. Да уж, не думал я тогда, когда тебя приглашала, что так получится. Просто пожалела мужика. Жалкий ты был такой бесприютный. Конечно, мотался по чужим углам, ни денег, ни работы. Ох... Спасла ты -то меня тогда. Ну, а получилось, встретились два одиночества. Нет, вернее, две пустоты. Чего хорошего-то? Ну, не знаю. Я, между прочим, к тебе тогда рванулся, как к последней надежде. Ну, то это понятно. А я-то зачем? У меня все было. Дом, машина, работа. Да, жила одна с ребенком. Так многие баб так живут. Зачем ты-то мне был нужен? Не можешь мне объяснить? Ну, ты даёшь, а? После 12 лет совместной жизни решил наконец, задать вопрос Да, решила До сих пор сама не понимаю Наверное, потому что на самом деле Мне было всё равно Никого не искала, никого не ждала На этом деле поставила крест Работа, ребёнок, больше ничего Как раз тогда я в науку свою Сильно погрузилась, пошли результаты Это отнимал все силы. А тебя я просто подобрала на дороге, как брошенного котенка, mm. отмыла, отогрела, а потом уж жалко стало бросать. Mm. Помнишь газету тебя пристроила, а ты видишь, как раскрутился, стал известным журналистом. Я благодарен, благодарен тебе, благодарен. Все помню, не думай. Но между прочим, я ведь тоже, знаешь ли. Чуть-чуть тебе по жизни помог. А я тоже все помню. А, да? Да. А, Когда ах... докторскую писал приходил домой выжатая, как лимон. А ты меня с горячими котлетами встречал. Да Сколько я с ними мучился. То разваливались, то подгорали. И за Костика я тебе отдельно благодарна. А. Если б не ты, при моей занятости точно был бы теперь на улице. А. Ну, знаешь, по правде говоря, с Костиком было чуть сложнее, чем с котлетами. Господи, сколько лет он ершился, не хотел меня признавать. Но ты пережал его своим терпением. Мне в этом плане до тебя, как до звезды. Я вообще не понимаю, что должна была сделать с тобой твоя баба, чтобы ты взорвался. Слушай, я, знаешь, не взорвался. Я просто встал и ушел. Тебе вообще что, хочется об этом поговорить? Ну, прости. Но на меня иногда накатывает. Мне кажется, что наше прошлое каким-то пауком в нас сидит, берет за горло и душит. Ты знаешь, меня лично не душит. Я оставил за собой выжженную пустыню. Даже ребенка с тех пор ни разу не видел. Ну, как-то не нашел в себе сил в глаза ему взглянуть. Я знаю, да, я знаю. Рано или поздно Бог меня за это накажет. А ты да, да. Ты у нас с прошлым не рассталась Я же прекрасно вижу Вот порой гляжу на тебя я не могу понять Здесь ты или там В прошлой жизни Или В настоящей Чужие мы или родные А ты правильно сомневаешься Потому что я сама не знаю Ага, да а Ты хочешь вернуться к нему Ну, вперед Иди, проваливай Или хочешь, я уйду Дурак Он отец моего ребенка. Ты понимаешь, что это значит? Да он Костика уж сколько лет знать не хочет. У него своя семья, знаешь, все хорошо. Впрочем, что это я? я <связывая> сам ведь такой. Ну, я не знаю, как. Там твой сын, а Костик до сих пор по отцу страдает. Только вида не подает. А ты, если хочешь уйти, пожалуйста, я не держу. Повтори свою историю на бис. <связывая> У нас ведь с тобой, по сути... Ничего уже вместе не держит. Котлет твои мне уже не нужны. Костик вырос. Мы оба ему до фонаря. На втором курсе уже того и гляди, женится, пошлёт нас подальше. А тебе не страшно быть одной, а? Абсолютно. Даже спокойнее. Не будет рядом постоянного раздражителя, который в моей жизни должен был стать кем-то. Ну, так этим и не стал. Нет, ну, давай на чистоту. Ну, я да, тебе да. нужна просто как удобная мебель, как вон диван мягкий. Неправда. Не правда. правда? Не. Ты знаешь, я недавно прочитала, что для душевного здоровья надо ежедневно 4 минуты целоваться. А, да? да? Да. И ты, дорогой, задолжал мне целый рабочий день. А может, и не один. Вспомни, когда у нас с тобой был последний раз нормальный секс. Я уже, прости, пожалуйста, забыла, что это такое. Всё какое-то тык-пык. Кузи какие-то потягушки. Слушай, знаешь что? Что? Давай выпьем за любовь. <свист> за чью? Ну, за, за? нашу, конечно. Да, а она разве есть? Не знаю. Но все равно давай выпьем. Ну а теперь. Играем-ка в нашу любимую филологическую игру О, Да, ч... да, да, да Называем слова на заданный последний слог Кто заткнется, тот и проиграл Сегодня у нас в программе слог «Ец» <свят> Да, да, поехали Вот ты на что намекаешь? Ни на что, ни на что Давай, начинай Ладно Так, кузнец, молодец, свинец, дворец, подлец Тунец, купец, сорванец, глупец Слушай, может, не надо? Вот, что ты хочешь сказать? Я хочу Я хочу, чтобы ты проиграла Твой ход Скворец, мудрец, голубец Слушай, давай все лучше в другую игру В угадывании мыслей давай Помнишь, у нас раньше получалось совпасть? Загадывай mm -hmm. Ну, хорошо, загадал Так, я загадала Знаешь что? Белый-белый песок Синее-синее mm -hmm. море mm -hmm. И мы с тобой Как два дурака За ручки держимся, стоим, молчим Не помнишь, где это было? Помню, конечно. Таиланд. А. Одна из первых наших поездок. Но ты мои мысли не угадала. Я про другое вспомнил. Но, Но тоже море, только не то. А, ночь, луна, и мы плывем прямо по лунной дорожке. Помнишь? Еще бы. Хорватия. Я тебя в ту поездку из больницы украла. Рисковала головой, между прочим. Ну, ничего, все обошлось. Так, ладно, все. Вечер воспоминаний заканчиваем. Давай-ка, знаешь что, возвращаемся к игре. Да, да, да, да. Леденец, женец, стрелец. Слушай, ну что ты с ума сошел? Играй. Ладно. Телец, огурец, бубенец. Я больше не знаю. ты Осталось только последнее. Т -т -т -т -т -т -т. Молчи. Ты этого не скажешь. Давай лучше вспоминай еще что-нибудь. Ну, а что вспоминать? А, так. Вот Хорватия. После той поездки как раз у нас с тобой что-то там и сломалось. Я тогда чего-то перенапряглась. <звы> слишком много на себя взяла. Слушай, Давай пойду спать. А -а -а. завтра вставать рано, везти машину на работу идти. Ну тогда давай сначала еще выпьем <звук> за наши воспоминания. Их, слава богу, у нас никто не отнимет. Най, <звук> закусывай сосиской. Знаешь, она сегодня удалась тебе как никогда Все, я пошла Ты посидишь еще? А, Я скоро приду Чуть-чуть ну, еще поковыряюсь в печке Ну что? Финиш Приехали. Сыграли. Последнее слово на кончике языка зависло. А ну, не сказать было? Ну, потому что страшно. Угу. Снова в пустоту неохота. И ей, и мне. Хотя в пустоте там же... Там же все по-честному. А здесь? Здесь врем ведь друг другу. Изображаем что-то. Или не врем. Ох. Вот и печка вдруг разгорелась. А это уже никому и не надо. Ец, ец тебе и yes. Неужели, правда, больше ничего нет, кроме этого вот последнего ец? Yes. Mm. Well, ты проиграл-то, старик. Не, mm. nee. <смех> вспомнил. Лен. Лен-долгунец. Ты слышишь? А, слышишь, лен с такими голубыми цветочками. Господи, только заснула. А, ты успела посмотреть какой-нибудь сон? Да. Мне приснилось, что ты садишься в поезд и уезжаешь. А я стою на перроне и плачу. Значит, не просыпайся. досмотри до конца. Увидишь, я выйду на следующей станции И вернусь к тебе Шампанское еще немножко осталось Надо допить Так За любовь уже пили О, Осталось За веру и за надежду Хм Огонь-то как полыхает, а? Ладно, поздно уже. Пойду спать. Ты не ходи ты на цыпочках, я все равно уже проснулся. Uh -huh. Ты досмотрел сон? «Да». «И что?» «Все было так, как ты сказал». Вы слушали радиоспектакль по пьесе Михаила Рутмана «Игра в слова». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Кузьма Стамаченко, Марьяна Мокшина и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Яцебенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана коренникова